Глава двадцать шестая. Тесный коридор захлестнула волна насилия. Группа парней накинулась на членов семьи обвиняемого. Его родичи были разного возраста и комплекции объединяли их только светлые волосы. Воздух наполнился воплями и ругательствами. Один парень со всей силы замахнулся здоровенным кулаком и стал бить противника в лицо. Сразу видно, что у него имелся боксерский опыт. Новичок моментально ушиб бы пальцы, отдернул руку. Маленький пожилой мужчина съежился на полу, его нос был разбит в лепешку. Здоровенный парень опять занес было кулак, но Кормак напрыгнул на агрессора сзади, схватил его за руку и попытался заломить ее за спину. «Тихо, приятель, не бузи», — произнес Макферсон, настолько спокойным тоном, насколько это вообще было возможно в данных обстоятельствах. Тут со всех сторон послышались ругательства. Кто-то скользящим ударом заехал к Кормаку по уху, но он не выпустил парня, хоть сам сильно уступал ему по габаритам. Ужасные трагедии разыгрываются по вине молодых людей, не умеющих соизмерять собственные силы, не знающих, что одним ударом они способны сбить человека с ног или сломать ему шею. Из-за одной короткой, но повлекшей за собой необратимые последствия вспышки ярости, парень может провести остаток своих дней за решеткой. Мужчина с разбитым носом схлипывал и дрожал на полу. Похоже, он не мог двинуться с места. Кормак видел миллионы драк. И в армии, и в больницах. Они всегда такие, очень шумные, напрочь сбивающие с толку всех, кто в них участвует. Довольно жалкое зрелище. Ничего общего со сценами из боевиков. «Спокойно», — велел Кормак. Верзилла вертелся на месте, тщетно пытаясь вырваться. Тут один из его приятелей крепко ухватил шотландца за ухо, что оказалось неожиданно больно. «Пусти», — рявкнул Макферсон. Он бы очень удивился, если бы кто-нибудь сказал ему, что он произнес это слово точь в точь, как «лондонский кэбмен». Дерущиеся попятились и врезались в стену. Кормок уже собирался сдаться и прошипел пожилому мужчине, чтобы тот поскорее убирался с дороги, пока ему опять не врезали. Но тут дело приняло совсем уж скверный оборот.